Шестая глава. «Не трогай!» — выдохнула я, в панике врываясь. Лан навалился, и я попятилась к стенке. вскинула на него снизу вверх гневный взгляд. «Я серьезно, не смей! Сам знаешь, что будет!» Лан уперся ладонями в стену, поймав меня в ловушку своих рук. «Тебе было приятно, сиротка?» Мой мозг завис и перезагрузился. «Чего?» «Целовать изгоя». У меня отвисла челюсть. «В смысле, целовать его в щеку? Фалан впился в меня пристальным взглядом. Серьезно? Во мне стремительной мощной волной вскинулся гнев. «Ага, Лан, целовать Дрейка приятно, очень!» Наши поцелуи ты описала бы, как приятные. «Что?» «Нет. Они способны пошатнуть целые миры. В том-то и дело. С Дрейком я не теряю рассудок». Темные глаза Лана замерцали, как драгоценные камни. «Ясно. Он...» Безопасен. Я вспыхнула. Не важно, что он. Я всего лишь чмокнула его в щеку. И вообще, не твое дело. Ты всадил мне нож в спину, даже если я закрою глаза на безумие или одержимость, с чего мне, черт возьми, опять целовать тебя-то? Лан глубоко вздохнул и наклонился ближе так, что мы чуть не соприкоснулись носами. Понятия не имею, сиротка. Вообще ни на грамм». Глаза Фаолана стали темными, жесткими. «Был ли еще где-то там тот мальчик, что отчаянно жаждал тренировками выбить из своей магии все неблагое и угодить родителям?» Но Нутро сжалась, когда перед глазами вспыхнули его воспоминания с распределения и недавняя порка. «Но я стиснула кулаки, не желая испытывать к нему жалость. Он бы причинил мне боль. Да и вообще, нам нельзя прикасаться друг к другу, иначе я превращусь в убийцу!» Я отвернулась, устремила взгляд на бурное море. Лан оттолкнулся от стены — и я вдруг вновь обрела способность дышать. Он подошел к поручню. Приказ королевы был предельно ясен. «Я должен доставить тебя в безопасное место, затем командовать будешь ты. Предложение Руби Рубизале прислать за тобой судно не включало раскрытие пункта назначения, поэтому я не знаю, где мы причалим. Но это не важно, если ты сама знаешь, куда тебе нужно». По присутствию Дрейка я уже поняла, что это корабль изгоев. «Ты был на связи с Руби?» «Я был на связи с Цинт, а уже она с Руби», ответил Лан, снова поворачиваясь ко мне лицом. «Если судно послал Руби, то можно предположить, что мы либо сразу пришвартуемся в убежище изгоев, либо в итоге все равно там окажемся. Гигант всеми правдами и неправдами скрывал убежище от благого и неблагого дворов. И предельно ясно дал понять, он скорее убьет Фалана, чем позволит ему ступить в эту безопасную зону. Что еще важней...» Мне нужно было в другое место. Мне надо кое-куда добраться. — К двери, — уточнил Лан. Я вздрогнула и рывком обернулась. — Что? — Неудивительно, что не помнишь. Ты тогда была ранена и под успокоительным. И всем рассказывала о какой-то двери. Подробности возвращались как в тумане, но в плену я и правда что-то бормотала до того, как меня передали благим. Но как много я хотела открыть Лану. Он уже давал мне кое-какие сведения о входе в Андерхилл, любезно предоставленной королевой. Но я до сих пор не знала, почему она мне помогает, и это ставило меня в тупик, даже если она отдала мне свои мечи и суперкрутой щит. Фалан предан лишь королеве. А я? Ну, как-то меня не хватало на обдумывание еще и этого. Я козгоем, видимо. Но я не могла по-настоящему с ними сблизиться, пока не расхлебала заваренную кашу. «Да, есть одна дверь», — коротко ответила я, снова изучая грязно-белые шапки бурлящих волн. Там, где я была ночью весеннего равноденствия. «Тогда следующий вопрос. Где именно причалит наше судно, откуда будем искать дорогу?» — заключил Фалан. «Идеи». Я могла разузнать, но не поделиться ответом, скорее всего. Я разберусь, посмотрю, что удастся разузнать. Все пройдет гораздо проще, если мы будем работать вместе, сиротка», Произнес Лан, и на его щеках заиграли желваки. «Согласна», — отозвалась я с невеселой улыбкой. Проблема была в том, что мне предстояло работать не только с ним. Даже несмотря на помощь королевы, я сомневалась, что доверять ей разумно. «Стой тут!» Ухмыльнувшись в ответ на сердитое ворчание Лана, я обогнула рубку и окинула взглядом тех, кто был на палубе. В дальнем конце, сжимая луки со стрелами и бросая недоверчивые взгляды на остальную команду, сидели несколько диких фейри. Рядом, подогнув ноги и обернувшись всеми тремя парами крыльев, Спал тот самый сухопутный Келпи, который помог нам с Ланом бежать из благого двора. Я обошла палубу, кивая и тихо приветствую всех, кого узнавала из нашего путешествия через треугольник к убежищу. Времени было не так много, но я помогала их тренировать. «Боскалик!» — оцелютовал мне долговязый блондин. Вот же пристали с этим дурацким прозвищем. Йоланд, с корабля можно связаться с Рубизалем?» Тот кивнул. «На борту его аватар, Тупик!» Даже лучше, чем я надеялась. «Спасибо!» «Рад помочь, босс Каллик Я вымучила улыбку и принялась выискивать аватар Руби. После быстрой проверки деревянных ящиков и колец канатов я обнаружила, что он следит за происходящим, сидя на свернутой якорной цепи. Ну или мне просто показалось, что это он. «Рубизаль!» — позвала я. Тупик поднял голову, а потом из короткого оранжевого клюва полился мягкий голос гиганта. «Какое великое облегчение видеть тебя живой и здоровый, Калик, без дома. Или лучше сказать, Калик из королевского дома». Я уселась рядом с аватаром, скрестив ноги. «А я-то как счастлива, что все еще жива. Еще недавно в это вообще не верилась». «Гиацинта мне все рассказала. Рад, что мы сумели вовремя до тебя добраться». Я вздохнула. Спасибо, Руби. Знаю, что это не самый политически разумный шаг, когда оба двора и так дышат тебе в спину. Тупик щелкнул клювом. Правильный поступок есть правильный поступок, иного не дано. Я была согласна. Именно поэтому в моем списке первым делом шло вернуть Андерхилл, и лишь потом обелить свое имя. Я не могла позволить безумию просочиться в наш мир еще глубже, когда уже так чертовски близко подошла к способу его остановить. «Как дела у ребят в убежище?» Тупик покачал головой. «Не очень. Всё своё время я уделяю тому, чтобы держать их разум в здравии. Вот почему я не смог прибыть за тобой сам». Я поджала губы. «Как думаешь, то, что царство Фейри закрыто, влияет на обитателей Треугольника сильнее, чем на других?» Птица, взъерошив перья, сменила позу. «Нет, девочка». «Я думаю, что дворы всеми силами сдерживают и скрывают своих безумных подданных». В случае Адер я бы не удивилась, но не могла представить, чтобы подобным занималась Ели Савана. Впрочем, насколько я знала, неблагие и так полубезумны. «Мне нужно вернуть Андерхил, Руби. «Нам нужно, да», — отозвался Тупик. «Нет», — возразила я твердо. — «мне». Тупики вообще умеют хмуриться? Странное зрелище. Что-то случилось. Расскажи все подробности. Как ты знаешь, мы отправились за Тысячелистником. Слышал же про человеческий лайнер? Тысячелистник поджег кучу бочек с мерцанием на борту лайнера и тем самым уничтожил бесчисленное множество человеческих мужчин, женщин и детей. Массовое убийство, совершенное с одной простой целью — подставить бродяг и скрыть от короля свою неумелость. «Слышал», — мрачно ответил Руби. «К счастью, стая успела добраться до убежища. Утраченные в том взрыве жизни определили нашу судьбу. И его тоже, насколько я знаю». В ушах вновь зазвучали влажные хруст и рычание, с которым сверкающее серое существо пожирало умирающего тысячелистника. «О, да». «Дрейк еще поскрипит зубами». «Он был вполне рад меня видеть». Заметила я тихо. Ты правда радуешь его? Прошлое мучает Дрейка куда сильнее, чем многих, но парень он хороший, отличный. Как только заслужишь его доверие, он пойдет за тобой до самого конца. Руби что дает мне советы о парнях? Будь он рядом, я поняла бы, что он имел в виду по выражению его лица, но ступиком такое не прокатит. Постараюсь изо всех сил. «Итак...» — тупик снова сдвинулся и сел. «Ты вступила в контакт с Андерхилл». Я перевела дыхание. «Да. При полной луне в ночь весеннего равноденствия. Мне открылся путь. Я прошла по нему к вырезанной в дереве двери. Но неблагие натравили на меня гончих, и добраться до нее я не успела. Я сжала кулаки. Андерхилл хочет, чтобы я ее открыла. Я это знаю. Духи разочарованы моей неудачей». Мне нужно туда вернуться, Руби ответил не сразу, и явно тщательно подбирал слова. Должно быть, Андерхил считает себя достойной. Фраза перекликалась с тем, что сказала мне королева. Что это значит? Древнее предание о царстве Фейри, девочка. Оно гласит, что вход явится лишь тому Фейри, которого сочтут достойным. Во рту пересохло. Я уже это слышала, но слова, услышанные из... Э, Клювотупика, подарили мне надежду. «Не знаю, почему закрылся первый вход, но пусть даже я разрушила фальшивую Андерхилл, меня каким-то образом выбрали, чтобы открыть новый». «Или же тебя выбрали именно потому, что ты разрушила иллюзию», задумчиво произнес Руби. Я покрутила в голове эту мысль. «То есть Андерхилл злится на подделку? Ты говоришь о Бендерхилл как о личности. Личность? Не совсем. Возможно, это некая сущность, и она определенно женщина. А ты так не считаешь? Определенно считаю. И верю, что как личность царство фейри иногда действует на эмоциях. Благодаря ее огромной силе эти эмоции, разумеется, переменчивы и непредсказуемы. Малейшее раздражение способно в мгновение ока превратить ее владение из оазиса в иссушенную пустыню. А истинный гнев, только представь, что он породит. Поэтому Андерхилл закрыта? Не это ли Руби имел в виду? Похоже на правду. Тупик смерил меня взглядом, и я подумала, не сидит ли там сейчас рубизаль у костра, попивая свой чаёк. «Мы должны доставить тебя к этой двери, Калик, из королевского дома». «Кажется, мне больше нравится Калик без дома», — пробормотала я. Крошечная птичка разразилась таким громогласным хохотом, что я удивленно заморгала. «Мне и самому так больше по душе», — ответил гигант. «Но нашим предпочтениям не всегда дано изменить правду. Скажи лучше, девочка, как ты?» От внезапной мягкости его голоса к глазам чуть не подступили слезы. «Мой отец мертв. Тот, кто избегал меня почти до последнего вздоха. Жаль, что в конце концов он передумал. Жаль, что я перестала ему претить, что он подпустил меня ближе» потому что теперь меня переполняли сплошные «а что если?». Самое жестокое во всем происходящем, если бы он не погиб, у нас было бы время создать новые воспоминания, все исправить. Наверняка Адер наняла убийцу, чтобы избавиться от отца, когда он назвал меня наследницей трона благих. Она никогда не скрывала, что я ей отвратительна, и явно знала о моей к ней ненависти. Видимо, ставка на дядю Джозефа показалась Адер самым безопасным вариантом. Я по-прежнему не верила, что дядюшке хватило бы жестокости сознательно пойти на такой заговор. Скорее всего, он просто пешка в руках Адер. А еще мои чувства приходили в полную мешанину, когда дело касалось Лана. И королевы Елисаваны. И Андерхилл. «Пока держусь», — произнесла я. Столько всего стряслось. Не уверена, что вообще переварила большую часть. Но сейчас нельзя отвлекаться. Мне просто не хватает цинт. Хотя если с ней все хорошо на унимаке, то пусть она там и остаётся. Последнее время опасность липнет ко мне, как банный лист». «Твоя подруга в полной безопасности», — подтвердил Руби. «Недавно с ней говорил. Хочешь знать, что она сказала?» «Да ясен пень. И что же?» «Ей не по душе ложь, которую плетет королева консорта дер. Процитирую Гиацинту в точности. «Лучше по этой сучке отказаться от дерьма, которое она несет про мою девчулю, и поскорее». Я рассмеялась. «Да, на нее похоже». «У твоей подруги, хоть она и повар, много связей и тех, кто ее знает и любит. Она решила остаться на унимаке и распространять правду в безопасности». «От твоего имени!» Услышанное потрясло меня до глубины души. «Правда?» — едва слышно пискнула я. «Да, девочка. А насчет того, что ее не хватает, уверен, мы найдем способ преодолеть физическое расстояние между вами. В конце концов, мы же Фейри!» Я сглотнула ком в горле. «Спасибо, Руби!» «Всегда пожалуйста. Итак, ты уже наверняка догадалась, куда судно направляется». «Убежище», — Тупик склонил голову. «Именно. Однако тебе хотелось бы отыскать дверь еще раз. Наши желания не всегда учитываются, но в данном случае я помогу». Я понятия не имела, где оказалась ночью весеннего равноденствия, в чем и заключалась часть проблемы. Но если я повторю те же действия, быть может, меня направят духи. Рядом с новой дверью в Андерхилл не было крупных водных путей, так что большую часть пути придется проделать на своих двоих. Причал, где то сечелистник взорвал тот лайнер. Можно туда? — Можно. Я дам приказ капитану. От облегчения в груди стало тесно. Иногда нужно всего лишь чуточку гребаной помощи. Я очень признательна. Тупик встал и в несколько прыжков добрался до деревянной палубы. Затем оглянулся. Ты говорила о духах. Видела их снова. Я подумала о женщине, что явилась мне совсем недавно. Однако все мои предыдущие встречи с духами не были столь личными. Таким я не была готова поделиться. Ни разу с весеннего равноденствия. Завыла сирена. Раздались крики. Я вскочила, озираясь, затем подбежала к собравшейся толпе. Я протолкнулась вперед. Что там? Что происходит? На палубу втащили вымокшего дрейка, который рухнул на доске, задыхаясь и дрожа. Я свидетель, босскалик, произнес рядом со мной и Он стоял себе упорочно спокойно, а потом хоп, ноги выше ушей, и его унесло за борт. Никогда еще такого не видел. Я сощурилась. Я тоже не видела. Но уж точно ощущала. А еще замечала следы. Искать долго не пришлось, я сразу его обнаружила. Один ящик с припасами прогнил и раскрошился, а значит, кто-то использовал неблагую магию. Юаланд поспешил на помощь к членам экипажа, поднимающим Дрейка на ноги, а я грозно направилась к рубке, которую подпирал дожидающийся меня Фаолан. Это глупо и опасно! Я приготовилась обрушить на лана величайшую тираду за всю его чертову жизнь но он оттолкнулся от стены и, остановившись рядом со мной, наклонился к моему уху. «Кажется, теперь вместо встречи с тобой ему придется отогреваться до самого прибытия. Какая жалость!» «У меня отвисла челюсть. Такое откровенное высокомерие поразило меня до глубины души. Ты не можешь контролировать то, что я делаю!» Лан ухмыльнулся. «Только что смог». Щеки вспыхнули жаром. За последний день я наконец-то ощутила, что Лан разрушил некоторые из разделяющих нас стен. А из-за порки я и вовсе захотела его защитить. Даже несмотря на сумасшествие, которое случалось каждый раз, когда мы касались друг друга, я никогда не рассматривала Дрейка в романтическом смысле. До того, как Лан возвел стены снова и повел себя как мудак. А теперь он меня взбесил. По венам, подобно огню, разлилось разочарование. «Это мы еще посмотрим».